сравнительный анализ восточных традиций после краткой характеристики основных восточных традиций цивилизации обратимся к более углубленному их сопоставлению речь пойдет не столько о сопоставлении их между собой о чем частично уже говорилось сколько о сравнении их с европейской сравнение целесообразно провести по основным параметрам, так будет нагляднее результат. Но прежде несколько слов о европейской антично-христианской цивилизации. Понятно, что в нескольких словах дать ее характеристику практически невозможно. Но едва ли это и нужно. Она достаточно знакома читателю, воспитанному в русле европейских привычных норм и ценностей. Генеральная установка европейской цивилизации – ставка на индивидуальный материальный успех. Хотя несколько ограничиваемая религией, особенно католицизмом, исковываемая альтруистическими соображениями, эта ставка практически универсальна и реализуется в самых разнообразных формах от откровенного стяжательства, беспардонного хищника, представщика, купца, предпринимателя, землевладельца, до весьма завуалированных и внешне благопристойных стремлений к карьере, реализации способности к наиболее полному самовыражению той или иной личности, в том числе и мечтающей о всеобщем благоденствии и социальной справедливости. Страница 403. В отличие от Востока, Европа прошла в своем историческом движении через ряд периодов, затрудняющих выведение общих закономерностей. Но в самом сжатом виде, очевидно, ведущая линия ее развития – это антично-капиталистическая ориентация на господство частно-собственнических отношений с характерными для этого пути политическими, правовыми, социальными нормами. К ним можно добавить соответствующие формы культуры, системы мышления и восприятия мира, опять-таки сконцентрированные вокруг свободной, не связанной корпоративными оковами раскрепощенной личности с ее весьма развитыми интересами, возможностями, чувствами и страстями, вплоть до наивысших по накалу трагедийных. Разумеется, это относится не к каждой личности – Но суть в том, что такие личности всегда были, и начиная с античности, европейская цивилизация предоставляла возможности для их самовыражения, пусть даже и с драматическим финалом от Сократа до Джордана Бруно. Словом, в Европе, особенно античной и постренессансной, были достаточные возможности для развития интеллектуальной свободы что в немалой степени способствовал ее социальному и экономическому развитию иными словами селективный механизм отбора всего нового и адаптации его в рамках существующей традиции был здесь несравненно более либерален нежели в восточных цивилизациях где он строго стоял на страже консервативной стабильности структуры и был главным инструментом ее конформизма Так что же может дать сравнительный анализ традиций? В сфере генеральной установки исламская и индобуддийская буддийская традиция с их откровенно религиозной ориентацией либо на покорность воле Аллаха, либо на поиски спасения во внефеноменальном мире, заметно противостоят китайской с ее культом социальной гармонии. Но все они вместе, включая и китайскую, принципиально отличны от европейской, с ее ставкой на индивидуальный материальный успех, хотя при этом китайская модель структурно ближе других именно к европейской. Как знать, не в этой ли близости хотя бы частично следует искать ответ на загадку японского феномена, И объяснение того факта, что прежде всего страны дальневосточной традиции, Корея, Сингапур, не говоря уже о Японии и Тайване, с их традиционно высокой культурой труда и социальной дисциплиной, демонстрируют ныне наибольшие успехи в решении общих для развивающихся стран проблем развития. Страница 404. В сфере взаимоотношений, религиозной традиции, общество и государство индо-буддийское, общество, очевидно, противостоит исламскому и китайскому, ориентированным на сильную и эффективную власть, на доктринально санкционированную слитность, практическое единство общества и государства. В этом плане ближе всего к европейской модели, с ее вечным противоборством, между обществом и государством, оказывается именно Индия. С этим обстоятельством, возможно, связано то, что как раз в Индии, правда, она долгое время была английской колонией, что немаловажно в интересующем нас аспекте, и некоторых других странах индо-буддийского региона, традиции европейского парламентаризма, пусть в модифицированном виде, укрепились сильнее, чем где-либо в других странах современного развивающегося мира. В сфере взаимоотношений, традиции с частным собственником все восточные цивилизации едины. Собственник должен подавляться и контролироваться. В исламе и Китае это контроль государства, в индобуддийских странах Общество, общественные структуры, прежде всего системы каст, общественное умнение. Единство всех трех традиций в этом ключевом для динамики развития общества вопросе весьма знаменательно, о чем уже не раз шла речь. Экономическая активность должна сдерживаться во имя самосохранения структуры, основанный на принципиально иной базе, на базе азиатского, по Марксу, или государственного способа производства, в рамках которого субъектом производственных отношений является не частный собственник в любой его модификации, но само государство в лице аппарата власти системы администрации. Противостояние этой структуры европейской Очевидно, и в дополнительных комментариях едва ли нуждается. В сфере, касающейся статуса человека в рамках той или иной системы отношений, ситуация достаточно сложна и неоднозначна. Ислам отстаивает равенство людей и даже заботится о социальном страховании неимущих за счет имущих, Но при этом именно здесь человек как личность принижен, низведен до уровня раба вышестоящего. В Индии ничего похожего нет, но зато система КАСТ жестко фиксирует вечное неравенство людей, вплоть до полного бесправия, стоящих как бы вне закона хариджан, неприкасаемых. Страница 405. Пожалуй, на этом фоне значительно лучше выглядит статус человека в Китае, где существует четкая динамика статусных различий. Младшие имеют шанс стать старшими, а система в целом следит за минимальным благополучием всех. Шанс, о котором идет речь, и который не раз в истории Китая реализовывался в самой разной форме, Пролюы становились чиновниками полководцами сановниками даже императорами предпочтительнее того что подчас выпадал на долю правоверного воин мамлюк становился полководцем и миром султаном и тому подобное, потому что зависел не только от силы и случая, но в первую очередь от способностей старания умения и заслуг самой личности. В этом плане дальневосточная цивилизация ближе других к европейскому стандарту, где многое зависело от личных качеств и активности индивида. В сфере человеческих отношений, эмоционального стандарта, культуры, чувств, отношения к женщине близки друг другу исламская и китайская традиции, хотя они далеко не идентичны. Главное, что объединяет их – это сознательное подавление эмоций в системе человеческих взаимоотношений в пользу осознанного долга. Отношения мужчины и женщины построены именно на основе нормативного долга, как и взаимоотношения старших и младших, власть имущих и подчиненных им. В индо цивилизации чувствам отведен значительно больший простор, Соответственно, и положение женщины там предпочтительнее, что сближает ее с европейским стандартом. Можно было бы продолжить сопоставление, но сказанного достаточно, чтобы подвести некоторые итоги. Как это ни парадоксально, но сравнительный анализ показывает, что далее всего от европейского стандарта стоит близкая к нему по истокам и некоторым общим первоначальным фундаментальным установкам, монотеизм и другие, исламская традиция. Возможно, в этом кроется разгадка того сильного противостояния, вестернизации, который вплоть до сегодняшнего дня отличает именно мир ислама, особенно шиитский Иран. Во всяком случае, обращает на себя внимание то, что наибольшие успехи капиталистическое развитие продемонстрировало не в Турции, которая сама была наполовину европейской державой, а в очень далекой от Европы Японии, являющейся при всей ее уникальности представителем дальневосточной традиции.